Глава восемнадцатая. Горничная Саланж. Мадмуазель Грюьер, присаживайтесь, прошу вас. Пока Михаил и его спутница сидели у Максима, Папион и его помощники не тратили время даром. Собственно говоря, комиссар уже собирался уходить домой, когда Бюси наконец доставил к нему бывшую горничную графа Кавалевского. Я надеюсь, это не надолго, моя хозяйка, пробормотала Саланж, покосилась на стул, который явно не внушал ей доверия, и не окончила фразу. Комиссар тем временем внимательно разглядывал свою собеседницу: милое нежное личико, вздернутый носик, темные локоны свешиваются на чистый высокий лоб. Девушка с открытки, да и только. Одеть бы ее в манто. Дать в руки муфту, и она с успехом будет позировать для новогодней картинки с надписью с наилучшими пожеланиями. Но глаза, папион сразу это почувствовал с двойным дном. Наверху спокойствие, внизу скрытая тревога. Ай-яй-я и бьюси-бьюси. Как же ты сразу не заметил? Где вы сейчас работаете? спросил полицейский с широкой добродушной улыбкой. Про такую его улыбку уже ходят легенды. Верить ей нельзя, комиссару вообще палец в рот не клади. Но люди все равно покупаются, думая, что человек, который так улыбается, просто обязан быть простофилией. — У мадемуазель Сервьер на улице Бланш, — ответила Соланш. Я у нее не только горничная, но и компаньонка. Тяжело вам приходится, наверное. Нет, что вы? Конечно, нет. И у нее такой забавный попугай. А в заветном шкафчике мысленно закончил за нее попить он кой какие фамильные ценности, на которые ты уже положила глаз. И когда ты уволишься, твой любезный братец позаботится о том. чтобы у мадемуазель Сервьер больше не осталось никаких ценностей, кроме попугая. — Попугай, значит? Ну, да. Девушка мило улыбнулась, но в красивых двухслойных глазах на мгновение мелькнул страх. Соланж не понравился тон комиссара. — И когда вы собираетесь брать кубышку? — Простите. Я спрашиваю, когда вы собираетесь увольняться и грабить мадемуазель Сальвер? Только честно, мадемуазель Банту. До нее не сразу дошло, что полицейский назвал ее настоящим именем. Нежные щеки залила розовая краска. — Вы что, мсье, как, как вы можете так говорить? — Могу, могу, — усмехнулся Папиен. И открыл блокнот, куда уже успел занести кое-какие ценные записи по поводу горничной и её браться. Или может быть освежить вам память: январь 1905 года ограбление мадам Фурко, у которой вы работали три месяца и уволились; сентябрь кража умсье Лангле, у которого вы пробовали полгода; июнь 1906 года ограблена мадам «Де Курсель», и опять после того, как вы от нее ушли. Мсье Лангле жил в Медоне, а мадам Фурко в Версале. И, к сожалению, тамошние полицейские были не настолько расторопны, чтобы связать эти случаи. Тут у меня еще записи за 1904 год. Соланж съежилась на своем стуле. Вид у нее был на редкость затравлен. И, наконец, апрель 1907 года. Ограбление и убийство графа Ковалевского, у которого вы работали, комиссар подался вперед. Скажите, мадемуазель, неужели вас не учили, что сколько веревочки не вици, конец все равно наступит? Саланша тщательно замотала головой. Нет, нет, это это не я, я тут ни при чем. Ну разумеется ни при чем. Усмехнулся Папион. Затем набродушная улыбка исчезла с его лица. Голос сразу стал жестким. Ты только служила наводчицей для своего брата, а сама в момент ограбления наверняка обеспечивала себе алиби, не так ли? Это ложь. Так-так. Мы решили все отрицать. Ну что ж. Кража, конечно, плохое дело. Продолжил комиссар нового убийства. Прямая дорога на эшафот. Ты об этом думала? Я не, ну да, ну да. Ты только сказала Филиппу, где что лежит и передала ему ключ. Не правда, не правда, слышите? Да, он хотел, чтобы я помогла ему, но я отказалась. В глазах девушки появились злые слезы, лицо раскраснелось и, по правде говоря, теперь ни один человек на свете не смог бы представить себе ее образ на праздничной открытке. А теперь давай разберемся поподробнее. Лангле, Фурбко и Декурсель твоих рук дело. Даже если так, воинственно бросила Саланж. Но у графа мы ничего не брали. В запальчивости девушка даже не заметила, что выдала себя с головой и своего сообщника. Почему я должен тебе верить? После того, как братец Филипп с твоей помощью обчистил тех, у кого ты работала раньше, это другое дело. Почему? Я бы не дала ему и пальцем тронуть графа Кавалевского. Я бы не позволила. Почему? Потому что он всегда относился ко мне как к человеку. Впрочем, господин граф ко всем слугам хорошо относился. А говорят, у него был невыносимый характер. Кто говорит? Бывшая жена, ее родственники всю жизнь поприкалили его, что он женился на ее деньгах. Как же еще граф должен был относиться к ней? Ух ты, какие интересные штрижки, известные мадемузыли с двойной фамилией. Интересно, что еще она знает? А что ты можешь сказать о его братье Амсия Анатоле? Очень капризный, даже скандалист. Полагал, что болезнь дает ему право вести себя не стесняясь. Постоянно поприкал господина графа, что тот здоров, а он болен. Всё время обещал умереть, но никак не торопился выполнить своё обещание, изводил меня и остальных слуг. Всё ему всегда не нравилось. Хотите знать правду? Господин граф был ангелом, что терпел этого типа в своём доме. Однако, как интересно, она расписывает своего хозяина, мелькает в голове у папиёна. Уж не была ли девица часом в него влюблена? Почему в таком случае господин граф не снял для брата отдельное жилье? Хотел, но Анатолий устроил жуткую сцену. Кричал, что от него все хотят избавиться, что брат только и ждет его смерти. Я же вам говорю, он скандалист. Ему обязательно нужно было прицепиться к кому-нибудь, чтобы все время устраивать сцены. А если бы Анатоль жил отдельно, закатывать их было бы некому. У него имелся слуга, который давно ему служил, так вот тот в конце концов не выдержал и уволился. Амсейе Анатоль серьезно болен. Сам Амсейе Анатоль всегда утверждал, что ему недолго осталось. Господин граф приглашал к нему лучших врачей. И зиму его брат обычно проводил в Ницце, но знаете, что я вам скажу? Умсия Лангле тоже была родственница, больная чехоткой, кузина, которая много жертвовала церкви и уверяла, что вот-вот отдаст Богу душу. Окончилось тем, что она пережила двух своих мужей, похоронила бы и третьего, но погибла в катастрофе на железной дороге. По твоему, месье Анатоль не столь серьезно болен, как считается, но врачи то в один голос говорили. Мол, непонятно, как он до сих пор держится, но если человек настолько болен, откуда тогда у него силы со всеми ругаться и ссориться?